Глава третья. Есть женщины в русских селеньях, а я городская, гром меня разрази. — Вась, а Вась? — заискивающе позвала я. — А где тут магазин поблизости? Кот вынул морду из горшка, облизал мокрые усы и возрился на меня наглыми глазищами. — Ну, лавка продуктовая, — попыталась перейти на сказочные В смысле, харчевная лавка или как-то так? Окончательно запутавшись, я с надеждой посмотрела на кота. «Лавка?» — степенно отозвался Василий. «Лавка есть недалеко, в городке ближайшем». «Тут и город есть!» — обрадовалась я. «Отлично! Как туда добраться?» «Тебе никак!» — спокойно выдал нахальный зверь. «Забыл, что яга наказывала». — Пока она не вернется, тебе отсюда ходу не будет. — Так я и не пойду. Ты сбегаешь быстренько туда и обратно, ты же говорящий чего ты закажешь. — Оплоти, чем будешь, быстрая ты наша. Испугавшись, я похлопала себя по бокам и с облегчением нащупала в заднем кармане джинсов портмоне. И как только не выронила, пока за своим равным жильем гонялась. — Найду чем, ты сбегай. За час обернешься? — Зачем? «Смотри!» — котяра прыгнул на подоконник. «Мотлес! Видишь? Его, пожалуй, не заметишь!» — фыркнула я, приплясывая на месте от нетерпения. «Пойду я прямо до самых гор. Там поверну налево, и в двухдневном переходе будет перевал. Сем гор перейду и спущусь в долину, а там и до речного царства недалеко». — Семь рек, только переплыть на месте. — Семь гор, семь рек, — повторила я, медленно закипая. — Ты издеваешься? — С чему бы? Самой близкой дорогой с тобой делюсь. Седмица за две точно доберусь. — И еще столько же обратно? — возмутилась я. — Точно издеваешься? Обрат — Обратно. но мне не понадобится. Там уже и гуся со своих курортов вернется и заберет меня бедолагу. Так что я лучше там где-нибудь и подожду. Солее буду. С курорта машинально поправила я, припомнив нечеловеческий взгляд черных глаз. С курорта она сама так говорила, мол, там полно куриц, но море и мужики красивые. — У нее же черномор есть, — опешила я. — Черномор не год есть, а о куророртах она всю жизнь свою ведьмину мечтала. — Понятно, — буркнула я, понимая, что поход в магазин откладывается на неопределенный срок. — И где нам едой разжиться? — Под пол заглядывала. — Под пол, — опишила я. — А где он? Покачав лобастой башкой, Катя распрыгнул с подоконника и сдвинул лапой тканный половичок. Под ним обнаружилось массивное кованное кольцо, приделанное к люку. Откинув крышку и уставившись в глубокий черный зев подвала я слегка обалдела. Даже встала и вышла на крыльцо, чтобы убедиться, что две страшные куриные ноги никуда не делись. Ноги были на месте. Свесившись с крыльца, я извернулась и убедилась, что птичьи конечности, торчащие из деревянного основания, мне вчера не привиделись. Вот только располагались они там, где, по идее, должен был быть подвал, в который я пялилась двумя минутами ранее. Магия! С долей то ли издевки, то ли сочувствия мурлыкнул мне в ухо Васька и грациозно спрыгнул вниз. Решив, что в том абсурде, который творится вокруг, объяснение вполне имеет право на существование, я вернулась в комнату. Ну что, свечка нашлась. Зажечь ее удалось неведомо, как оставшейся в моем кармане зажигалкой. Сигареты, кстати, испарились в неизвестном направлении. Но курить почему-то не хотелось совершенно, и этой странности я только обрадовалась. Давно мечтала бросить. По шаткой лесенке я осторожно спустилась в подпол и оглядилась. Помещение оказалось едва ли не больше, чем вся избушка вместе с прихожей. Часть отделяла толстая кованая решетка, образуя подобие клетки. Слава богу, этот угол пустовал. Зато в других нашлось все, что только можно придумать, даже огромный ларь с функцией морозилки. Опасаясь что-то испортить, я набрала в прихваченную из коридора наверху корзинку немного картошки, положила в миску квашеной капусты и, взяв несколько яблок, выбралась обратно. А вот дальше начались проблемы. Русскую печь, занимавшую добрую треть комнаты, до сих пор видела только на картинках. Я по уши извозил из сажа, задымила всю избушку, так что она расчихалась и чуть не сожгла себе брови, когда, отчаявшись разжечь нормальный огонь, в сердцах плюнула на сложенные домиком щепочки. А они возьми, да и вспыхнули зеленым пламенем. В общем, печь я кое-как разожгла, но мои злоключения на этом не закончились. Чугунный горшок с картошкой я переворачивала трижды, два раза даже не донеся до зевы печки, и один раз внутри, залив с таким трудом разожженный огонь. Благо плевки своей зажигательной силы не потеряли и на мокрых уголях, так что шанс пообедать у меня все еще оставался. Когда мой будущий обед все же водворился в местный аналог духовки, я почувствовала себя так, будто разгрузила вагон угля. Впрочем, и выглядело примерно так же. Светлая футболка превратилась в подобие черного камуфляжа, мокрые и грязные джинсы отвратительно липли к телу, да еще и в кроссовках хлюпала вода. Кот, явно решивший налаживать партнерские отношения, любезно указал мне на сундук с одеждой, заверив, что яга будет не в обиде, так как вещички остались еще от ее предшественницы и ни разу с тех пор не доставались. Обредившись в белую с вышивкой рубаху и голубенький сарафан, я почувствовала себя полной идиоткой. Во-первых, никакой обуви я так и не нашла. А во-вторых, попытавшись пройтись, я едва не расквасила себе нос, наступив на собственный подол. Как в таком одеянии забраться на высоченное крыльцо избушки? Первая ступенька, которого располагалась примерно на уровне груди, даже думать не хотелось. Хотя, если стоять и не двигаться, выглядел я очень даже неплохо. Аутентично выглядела, скажем так. Сложив грязные тряпки, еще вчера бывшие вполне приличной одеждой в уже послужившую мне корзину, я выставила их в коридор. Вот когда приспичат в будочку у забора, тогда и стирки займусь. Решила я с отвращением, выглянув из дверного проема. И только я об этом подумала, как со двора донеслось. «Хозяйка!» Я застыла посреди комнаты, не зная, за что хвататься. Не навещивая напоминание еги, показываться никому на глаза. В нормальном виде еще не успела выветриться из памяти. Но как перевоплощаться в старуху, я не представляла. «Ега!» Снова застучали в калитку. «Не схорониться тебе, не затаиться! Пришла пора ответ держать!» Я осторожно выглянула в окошко под прикрытием ситцевой занавески, но никого не увидела. — Не пускай его, — сказал кот, неведомо как оказавшийся на печке. — Это лишь леший пришел. Опять какой-то поганки недосчитался. — Я тебе сколько мухоморов разрешал брать? Словно подтверждая слова котяры, снова закричал невидимый гость. — Нисколько! Так почему? О, лешак! — крикуна перебили на полуслове «Ты куда сбежал вчера? И сегодня... Эй, стой!» Из леса за чистоколом донеслись какие-то щелчки, скрип и глухие удары, а потом все стихло. «Что это было?» — ошалело спросила я у кота. а фыркнул тот. «Богатыри развлекаться, не обращай внимания, это у них игра такая!» — Оторви шишку, называется. Кто больше шишек слежшего надергает, тот и выиграл. Понятно, — буркнула я, хотя не поняла ровным счетом ничего. Какие шишки, какие богатыри, уж не те ли которых мне велено кормить? Я с сомнением покосилась на печку, где прятался чугунный горшок с моей картошкой. Что-то мне подсказывало, что богатыри, кто бы они не были, такую кармишку не оценят. А сколько их? — Тридцать три? — не замедлил с ответом кот. — Ветераны те отдельно живут на взморье, и еще пара дюжин по городам мы весим обретаются, но тех только на службу призвать может, если беда какая приключится, ну и га, конечно. Тут он смерил меня скептическим взглядом. — Настоящее! «Нет, — решительно отказалась я, — призывать мы никого не будем. А Ега как их кормила?» «Она их не кормила, их Черномор кормил. Они же молодые да дурные, как-то наказали горшочку варить, а сами в лес подали силушку богатырскую показывать. Чего делать? Дурью мается!» Потом три дня истерима ту кашу грибали, А про кислые гречи и берег, наверное, смесь отсванел, если не два. Вот с тех пор только черномор горшочек заваривает. Ну или ега, когда он по какой-то надобности отлучается. но да ты не думай, они сами все сделают. С мисками своими заявятся вовремя. Это они не забывают. Вот оно что. Спасибо. — поблагодарила я хвостатого консультанта. А я голову сломала, как кормить такую ораву. — Где горшочек этот волшебный? Надо бы потренироваться. — Да вон стоит. Кот свесил голову вниз и уставился на пустой уступ улавки. — Стоял. — Это он тут стоял? — уточнила я, уже подозревая очередную пакость. — Стоял, — подтвердил Васька. — И куда только делся. Эхом отозвалась я, и в этот момент раздался взрыв. За окном пошел дождь из недоваренной гречневой каши, и весело застучали по крыше избушки сырые картофелины. «Кажется, без обеда осталось не только я», — подумала я, отлетая в дальний угол в обнимку с отскочившей заслонкой печки.